Глава пятнадцатая. В окружении верных последователей. Верховные лорды с удивлением смотрели на третьего. Тот стоял, выпрямившись, и напряженно смотрел на молчаливого Говарда. Начальник отдела аномалий никак не отреагировал на резкие действия верховного лорда. «Что вы имеете в виду, третий?» — спросил человек в маске с цифрой один. На его галстуке сверкнула булавка с рубином. Его костюм был идеально белым, и даже ботинки отличались слепящей белизной. — Говард, это ведь уже не первая итерация! — прямо спросил третий, глядя на начальника отдела. — Да, мой лорд, вы необычайно прозорли бы. Агент склонил голову. — Это уже второй заход. Верховные лорды дружно переглянулись. Кажется, никто из них, кроме третьего, ничего не заподозрил. — С чем он был связан? — продолжил требовать третий верховный лорд. — По итогам совещания я получил от ваших светлостей приказ, — сказал Говард. И постарался его выполнить, но не все прошло так гладко, как хотелось бы. — Ты не расскажешь нам об этом подробнее, Говард? — попросила леди Элеонора, прятавшаяся за маской с цифрой четыре. — Я бы с радостью, леди. «Но совет запретил мне рассказывать о возможных событиях будущего», — напомнил ей Говард. «Это было ваше коллективное решение, принятое еще несколько лет назад, чтобы исключить любое воздействие на принимаемые вами решения. «Ах, вот оно что! Третий каким-то образом догадался, что наше бытие уже успешно наворачивает второй круг. Впечатляет, весьма впечатляет. Чем-то он похож на меня». Мысленно я с облегчением выдохнул. Я уж было решил, что где-то напортачил, и третий каким-то образом меня вычислил. Мне повезло, что никто из верховных лордов не владел духовной интуицией, или владел, но на недостаточном уровне, иначе дела мои стали бы совсем плохи. Меня бы уже давно обнаружили. Интересно, как быстро третий понял, что время было отмотано назад? Только что? Или чуть раньше? «Давайте тогда продолжать совет, как ни в чем не бывало», — скучающим тоном произнес второй. Он носил черные облегающие одежды, которые совсем не вписывались в окружающую обстановку. На его поясе висели ножны с мечом с черной рукоятью. Голос второго мне показался знакомым. Я двигался вдоль стены, стараясь оставаться незаметным, и в то же время вслушивался в его речь. «Да, точно. Я этот голос раньше слышал». либо другой голос, очень на него похожий. «Бог-император, хоть твое тело и мертво, но мы верим, что дух твой по-прежнему здесь, с нами», произнес мужчина в маске с цифрой один, обращаясь к золотому трону. «Направь нас и наше решение, дабы они принесли твоей империи благо». «Ага, сейчас. Если коньки от чрезмерного перенапряжения не откину, то сразу и направлю, своей божественной дланью каждого по тыкве». Мало не покажется еретики. Остальные, в том числе и Говард, склонили головы. Несколько минут протекли в молчании. Лорды отдавали дань памяти бога императора. Памяти, которую все они извратили, назвав меня Тодхазом. Было бы очень здорово, если бы во время совета мне бы удалось добыть новую порцию информации. Я подошел довольно близко к своему золотому трону. Меня так и не заметили. Думаю, было бы неплохо присесть. Все равно никто из них не осмелится занять мое место. — Сэр Говард, вы собрали все необходимые данные по Вадиму Сабурову? — спросил первый. Он говорил очень сухо и официально, словно являлся негласным председателем совета. — Да, скорее всего, так и было. Первый среди равных. Все молча внимали, пока он говорил. — Да, подчиненные мне агенты собрали весьма внушительный объем информации. — Откашлявшись, сухо произнес начальник отдела аномалий. Из-под его ботинка вырвался на мгновение огонек синего пламени. «Судя по всему, Вадим Сабуров — невероятно одаренный молодой человек. Его способности выходят за пределы нормального и слишком сильны даже для уникума. Он способен на вещи, которые не всякий взрослый пользователь духовной силы может применять, не говоря уже о школьнике». «Мы все уже успели ознакомиться с содержимым этой папки в электронном формате», — произнес второй верховный лорд. «Способности Вадима Сабурова ходят по опасной кромке, балансируя между нормальностью и... аномальностью, если вы понимаете, о чем я. Я считаю, что немедленное устранение является самым адекватным вариантом в текущих условиях». «Ах ты ж!» — я скрипнул зубами. «Чего удумали?» Полагаю, именно после этого момента Говард и выбрал меня своей целью. Очевидно, лорды в дальнейшем посовещались и приняли решение о моем устранении. Интересно, могу ли я сейчас направить их рассуждения в иное русло? Более выгодное для себя, без всякого летального исхода. Я не боюсь сразиться с Говардом, но нужно ли мне это сейчас? Вам лишь бы устранить второй. Сокрушенно вздохнула леди Элеонора и прикрыла нижнюю часть своей маски веером: Почему вы встретим всегда такие кровожадные? Я хочу обратить ваше внимание на один нюанс, который вы все упускаете. Теперь все верховные лорды, а также Говард, смотрели на леди. Как мне показалось, Говард смотрел с удивлением. Не ожидал, что все пойдет не так, как в первой итерации. Ты подожди, еще немного, и не такое увидишь, еретик! — Какой же нюанс, леди? — поинтересовался первый. — Вадим Сабуров неоднократно в кругу близких друзей называл себя богом-императором, — произнесла леди. — И что с того? — заметил третий. — Каждый день какой-нибудь городской сумасшедший объявляет себя богом-императором. Что ж теперь им верить? — Но не каждый из этих городских сумасшедших показывает такие невероятные вещи, как Вадим Сабуров, — заметила леди. Я считаю, нам не стоит торопиться с карательными менами и приглядеться к мальчику попристальнее. Вы же все слышали легенду о возрождении бога императора? Когда-нибудь он обязательно вернется к нам и возглавит нас, и кто знает, может быть, это время уже настало? Ах, Элеонора, умница! Не зря мы так долго беседовали с ней во время танца. Мне таки удалось ее убедить в том, что я — истинный бог-император. Она, правда, остается все такой же еретичкой, как и весь Совет Верховных Лордов. Славит этого тот хаза, но, тем не менее, у нее точно есть шанс вернуться обратно к свету. У всех красивых девушек он есть, поскольку мы, мужчины, не всегда можем устоять перед их чарами. Третий фыркнул и отпил из своего бокала. Леди, это несерьезно!» — раздраженно произнес он, со стуком поставив опустевший бокал на стол. «Я понимаю, что вам, как владелице притяжения звезд, не хочется терять своего талантливого уникума, но всему же должны быть границы». «Что вы имеете в виду, Третий?» — холодно произнесла Леди, бросив на Третьего предостерегающий взгляд. «Неужели вы хотите сказать, что я выгадываю что-то для себя? Что ж, я могу провести в отношении вас ту же самую параллель». «О чем вы, Леди?» — раздраженно произнес Третий. — Вы, как куратор конкурирующей школы Алая Зарева, безусловно, будете очень рады ослаблению притяжения звезд, — сухо произнесла леди. Чем меньше у нас сильных учеников, тем больше шансов у ваших учеников подняться в рейтинге. — Какой вздор! — хмыкнул третий и щелкнул пальцами. Его бокал тут же снова наполнился красной жидкостью. — Мы достаточно сильны, чтобы одолеть вас в честном бою, и мы не нуждаемся в хитростях и уловках. Этот Сабуров вполне способен стать источником куда больших проблем, чем все аномалии вместе взятые, заметил второй, вмешиваясь в спор двух верховных лордов. Проблемы надо решать окончательно, а не так, что метод решения порождает еще больше проблем. Нужно решить, что с ним делать прямо сейчас, а не откладывать на неопределенный срок. Пятый верховный лорд тем временем изучал папку с делом Вадима Сабурова, как будто хотел освежить воспоминания. Это был крупный мужчина, носивший элегантный черный пиджак с золотыми запонками. На его поясе тоже висел меч в ножнах. «Ха -ха, парень, безусловно, очень амбициозный!» — произнес пятый. «Из тех щенков, кто не боится бросить вызов матерым волкам!» «Мне он нравится!» Черт возьми! Как же ловко он одолел тех двух тупых су. Со... «Пятый!» — с возмущением произнесла четвертая. — Простите, леди, мои дурные манеры! — со смешком произнес пятый. — Слишком долго я провел в заточении. Слишком долго меня подвергали нечеловеческим пыткам в том кошмарном лесу. Характер мой оставляет желать лучшего. — Я была бы благодарна, если бы вы держали себя в руках! — сухо произнесла леди Элеонора. — Простите, леди! — повинился пятый. Судя по его интонации, он, кажется, улыбался. Я соглашусь с вами. Сабурова мы устранить успеем всегда. Лучше понаблюдать за ним и посмотреть, что он еще умеет. — Боюсь, вы с четвертой заблуждаетесь, — произнес третий. — Этот Сабуров как есть аномалия, возможно, даже легендарного типа. Его надо устранить, пока он еще слишком слаб и не набрал силу. Если вы не хотите морать руки, я могу вспомнить прошлое и самолично решить вопрос. Третий, вы, как всегда, сторонник радикальных методов», — вздохнула сокрушённая Лидия Леонора. «Уж поверьте, я этого Сабурова вижу насквозь», — хмыкнул третий. «Ведь я и сам в прошлом был таким же, как он, дерзким и очень амбициозным, и сам не ведал, что творю. Действия этого паренька могут привести к ужасным последствиям». Я тем временем молча уселся на свой трон. Слишком уж я устал находиться в состоянии невидимости. Сердце билось медленно из-за воздействия акупунктуры. Кровь по венам текла едва-едва. Надо чуток посидеть и снизить нагрузку, а то сделаю ошибку, и меня заметят.